В их браке этот кабинет был личным прибежищем Грэма, и не только потому, что он здесь работал. Она огляделась. Письменный стол, кресло, книжные полки, картотичный шкафчик. Только ее фотография над письменным столом оказалась не той. Прежде Грэм выбирал ее фотографию, снятую в день их свадьбы. Самый счастливый снимок за всю ее жизнь, считала она. Теперь Грэм сменил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 1911-15 годы, полный аккуратно пронумерованных конвертов. Она дернула второй ящик 1915-19 годы. Он выскользнул от легчайшего прикосновения, будто она тут ни при чем. Коробка бумажных салфеток поперек стопки журналов. Верхняя салфетка торчит из-под крышки. Она сдвинула коробку в бок Верхний журнал из примерно